Глава восьмая. Четверг. Шестнадцатая марта. В кафе Маро оказалось куда более многолюдно, чем я ожидал. У стойки бара, естественно, торчали завсегдатые Жозеф Фукас, Луи Пуаро и наш старый доктор Симон Кюсоне. Но я обратил внимание на то, что остальные посетители совсем молодые и почти все мне незнакомы. Лишь одного парнишку я знал хорошо — сына Жозефины, Жанна Филиппа. И только тут до меня дошло, что здесь какая-то молодёжная вечеринка. Ну, конечно. Праздновали чей-то день рождения. На барной истоке уже возвышался торт и кувшины с ледяным пуншем и лимонадом. Это был почти детский праздник с музыкой, тортом и танцами. Да и собрались здесь почти одни подростки. А я в такой компании всегда чувствую себя не в своей тарелке. Я уже повернулся, чтобы уйти, но Жозефина успела меня заметить. — Куда вы, Франсис? «Неужели уже уходите?» Мне показалось, что выглядит она довольно усталой. Прядки каштановых волос выбились из шиньона, прикреплённого низко на затылке. Зато оделась она в ярко-красное платье. Я его никогда на ней раньше не видел. И губы накрасила такой же яркой помадой. И я догадался, что она изо всех сил старается не испортить праздник. «Я вижу, вы сейчас очень заняты», — поспешил сказать я. «Так что я, пожалуй, пойду». — Похоже, у вас тут чей-то день рождения празднуют. — Ну да, празднуют, но бар открыт. — Пойдёмте туда. И съешьте, пожалуйста, кусочек моего торта. Праздновать я никогда толком не умел. И сейчас с куда большим удовольствием пошёл бы домой. Но же на меня не пустила. Она принесла вина и кусок праздничного торта на цветастой тарелке. Так что пришлось сидеть и смотреть, как она обслуживает юных гостей сына. Пожалуй, она слишком возле него суетилась, и выражение лица у мальчика было одновременно и смущённым, и терпеливым. Жан-Филипп стал совсем большим и превратился в красивого, светловолосого юношу с такими же, как у матери, глазами. Ростом он уже был выше Жозефины и такой же обаятельный, каким когда-то был его отец, Поль Мари пока алкоголизм и ненависть не превратили его в настоящее чудовище. Я помню, что ребёнком жан филипп часто играл с Розетроше, но теперь, разумеется, ему интересней с учениками лицея, где он учится. Почти все они родом из Ажена, но некоторые, как и Пилу, приезжают в лице из соседних городов и деревень, разбросанных по берегам Тан. Сейчас внимание Пилу было практически полностью поглощено хорошенькой русоволосой девушкой в джинсах и переливающемся топике. Праздничный торт они ели с одной тарелки и, как я заметил, держались под столом за руки. «Это Изабель, подружка Пилу» объяснила Жозефина, заметив, что я украдкой за ними наблюдаю. Ей сегодня шестнадцать исполнилось. Она наполовину американка, но во Францию приехала, когда ей всего три года было. Мне показалось, что голос Жозефины звучит без особого воодушевления. Оно и понятно, Жозефина с сыном всегда были очень близки. К тому же, кроме него, у неё никого нет. Правда, отец Пилу умер всего несколько лет назад, но они с Жозефиной давно стали чужими друг для друга. В общем, и Жозефина, и тем более юный Жан-Филипп Бонне горевали по нему не особенно долго. «Хорошенькая девочка», — сказал я. «Это у них серьёзно?» «Её родители даже пригласили Пилу вместе с ними на всё лето в Америку поехать», — с грустью признала Жозефина. «В Америку?» «Да Жозефина его и вожента с трудом отпустила. И всё же она должна его отпустить». Она и сама не хуже меня это понимает, если хочет, чтобы её мальчик стал настоящим мужчиной. Одни родители с лёгкостью отпускают детей из родного гнезда, а другим это кажется чем-то невообразимым. Мне вовсе не нужно быть священником. Не нужно выслушивать исповеди Жозефины Боне, чтобы понять, переход сына от детства к взрослой жизни она воспримет тяжелее, чем большинство людей. «Я иногда завидую, Виан. Вздохнула она, присаживаясь рядом со мной за столик. «Правда, я был озадачен. Но почему? Я знаю, как они с Виан были близки когда-то. Хотя теперь Жозефина уже не так часто забегает к Виан в шоколадыри. Мне кажется, это связано с тем, что их дети уже не дружат так, как прежде. А может, просто сама Жозефина стала более независимой? Она с какой-то тоскливой улыбкой посмотрела на меня и сказала, розает всегда будет в ней нуждаться». Анук может и вовсе переехать куда-то, став взрослой. А Розет никогда взрослой не станет и навсегда останется малышкой, которая так любила играть с Владом на берегу реки. Влад — это собака Пилу. Когда-то эта троица была неразлучной. Но теперь Пилу целый день в школе, а пес стал старым и ленивым. Целыми днями спит возле барной стойки. Но стоило Жозефине произнести его имя, и Влад тут же приподнял одно ухо словно отвечая на полузабытый призыв. «Ваш сын тоже всегда будет в вас нуждаться». Неловко попытался я утешить её. «Ведь вы его мать». Впрочем, что я-то об этом знаю. Моя мать всегда была слишком занята собственными делами, чтобы думать о том, нуждаюсь ли я в ней. А своих детей у меня нет. И никогда не будет. В присутствии детей я почти всегда испытываю небольшой дискомфорт. Исключения составляют лишь Разаетроше и Майя Маджуби. Я был почти готов услышать от Джозефины, что лучше бы я занимался своими делами, а в чужие нос не совал, но она вдруг с надеждой на меня посмотрела и спросила: "Вы так думаете?" "Нет, я, конечно, не собираюсь мешать его общению с другими ребятами но мысль о том, как быстро он становится взрослым". Она не договорила. Потом, понизив голос и не сводя глаз с сына, который, смеясь, болтал с друзьями ничего не замечал, прибавила, «Я всегда считала себя не такой, как все. Мне казалось, что и мой мальчик никогда не станет таким, как все прочие мальчишки. Это чистый эгоизм, я понимаю. Да и Виан давным-давно объяснила мне, что наши дети нам не принадлежат, а потому нельзя вечно держать их при себе, рано или поздно их придется отдать. И все-таки я ей завидую». Ведь Розет всегда при ней останется. Праздничный торт оказался лимонно-ванильным, что меня, надо сказать, удивило. Обычно для таких случаев жители Ланскне предпочитают покупать торты в шоколадури. И я что-то в этом роде сказал, просто чтобы сменить тему и хоть немного развеять охватившую Жозефину грусть. Но Жозефина вдруг как-то странно съёжилась, затаилась, и я почувствовал, что со своим замечанием попал в просак. Пилу не хочет туда ходить, с отчаянием пояснила она. Я тут как-то забежала к Виан, буквально на минутку. Так он просто места себе не находил, метался как кошка на раскаленной плите. По-моему, он чувствует себя виноватым перед Розет. Я пожал плечами. Мальчики порой бывают очень неуклюжи. Я, например, как раз таким был. Она улыбнулась мне уже почти по-настоящему. Почему-то никак не могу представить вас мальчиком. Да, отец мой, я не могу. Слишком уж мое детство пропахло дымом. Жан-Филипп Бонне был на противоположном конце зала, и я некоторое время смотрел на него, мечтая, чтобы и моя вина была столь же безобидной, как у него, попросту переросшего свои отношения с подругой детства. «Ничего, и у разет новые друзья появятся», — сказал я, желая подбодрить Жозефину. «О, Франсис, я очень на это надеюсь», — вздохнула она. «И у вас тоже?» Я заторопился и несколько не к месту прибавил. «Вы же такая привлекательная женщина, а вашей преданности сыну я просто восхищаюсь. Но если бы вы вдруг захотели вновь замуж выйти, то есть это было бы совершенно естественно?» Она бросила на меня какой-то странный, полный упрёк взгляд. И я вспомнил, какое она была в те давние времена, когда ветер впервые занёс в наш городок виан -Роше. Тогдашняя Жозефина меня ненавидела. Отчасти из-за того, что я не сумела бы сдать её мужу-насильника, а отчасти, наверное, потому что я во многих отношениях просто был достоин ненависти. И какую же нежданную радость доставила мне внезапно возникшая между нами дружба, которая в последние годы как-то особенно окрепла. Хотя порой мне всё-таки кажется, что это всего лишь иллюзия. Что если бы Жозефина знала, кто я такой на самом деле, она бы тут же с отвращением от меня отвернулась. «Ну, это вряд ли», — тут же возразила она. «Мне и одного брака хватило с избытком. Поль давным-давно излечил меня от всяких мыслей о повторном замужестве». Она сказала это без горечи, но с какой-то тихой убеждённостью. А все-таки этот праздничный торт у вас на славу получился. Невероятно вкусно. Снова похвалил ее я, и она тут же встрепенулась. Давайте я вам еще кусочек принесу. Прости меня, отец мой, но Жозефине удивительно легко удается заставить меня позабыть о долге священника. Есть у нее такой опасный талант, и мне к этому следовало бы относиться с осторожностью. Честно признаюсь, я о мантурах напрочь забыл. Она такая теплая гостеприимная. От нее в доме светло и уютно, как от огня, горящего в камине. И что, в конце концов, плохого, если я немного посижу у этого огонька, чувствуя исходящее от Джозефины тепло и черпая в ее словах утешение?